Сказка о доблестных дочерях графа Кондакова, коих государь замуж выдал. Один. Начались все эти события в старинные времена в сельце Преображенское, что стоит надежным форпостом на подступах к столице нашего великого государства. На окраине сельца, почти рядом с вольной речкой Яузой, жил тогда в небольшом домишке молодой, но очень бедный граф Кандак. Ну, то есть как жил? Скорее всего, просто выживал. Кое-как рыбачил, охотился, да что-то в огороде выращивал. Хотя охотник он был замечательный, отменный стрелок, дичь, какую добывал, сразу на ярмарке продавал. На то потом и существовал. Когда-то давно род его славился подвигами ратными, доводчиной богатой. Но все кануло в лету, и остался только дым воспоминаний. А виной тому стала зависть междуусобная боярская, что в лихие времена людям жить мешала. В былые годы по заговору подлому, подметному оклеветали старшего боярина кондака за его справедливые помыслы та да доброе отношение к своим людям. Попал граф Кандак в опалу, немилость царскую. Поверили тому мерзкому пасквилю. Долго разбираться не стали и сослали честного графа-боярина со всеми домочадцами из столицы Великой в малое сельцо на окраину. Обездоленный и обесчищенный заболел он там с горя и умер. Прошло время, И остался от знатного рода славного лишь младший сын графа, Никодим. Он-то и жил сейчас в том домике, что достался ему в наследство от некогда великих достояний. Так бы и жил молодой граф, в глуши да тиши, никому неведомый, но только встал во главе нашего государства новый царь, молодой Петр I. Ух и шустер же царь оказался! Юн, горяч, по-старому жить не хочет. Бояр собирает, да за чубы их таскать желает. Только царица-матушка его от таких дел и удерживала. И вот задумал он войско себе потешное организовать для игр военных. И место уже подыскал, где солдат размещать. Аккурат возле домика графа, на горке, что у реки Яузы. А река царю понадобилась Для водных ратных утех. Повелел государь лодки строить, Что по-морскому стругами назывались. Да только он и сам от лодочников не отстает. То топор схватит, да балку рубит, То, глядишь, уже корму у ботика смолит. Вот такой государь рос, Работы не чурался, не то что нынешнее племя. Хоть и юн царь был, но умом таким обладал, что на десятерых взрослых бояр хватит. Везде поспевает государь, всюду вникает, все на лету схватывает, сам учится и других получает. Так он и до Никодима добрался. Подошел к его убогому домику, до да хозяина кличет. — Эй, там, выходи, отвечай, кто таков, да чем тут занимаешься? Вопрошает он, да бровь хмурит. Никодим вышел, увидел, кто перед ним стоит, И отвечает смело. — А ты, государь, прежде чем допрос чинить, Сначала бы в дом вошел, дичи поел, Кваску попил. А уж потом бы я тебе и рассказал, Кто я таков. Неспешно молвит он, да еще и ухмыляется. Тут царь на него такой взгляд бросил, что ему аж чуть худо не сделалось. «Стало быть, ты, мужик, меня, царя, в гости зовешь!» — звонко прикрикнул на него Петр, да насупился. Но Никодим не растерялся. В момент совладал с собой и невозмутимо слово держит. «А ты на меня так не смотри, я взглядов царских не боюсь, потому как я не мужик простой, а граф Кондаков». Боярин родовой. Да и карать меня далее уже некуда. Сам видишь, как живу. А уж коли вас желаешь жизни меня лишить, так казни хоть прямо сейчас. Мне такая жизнь не мила. Чем так-то мыкаться, уже лучше спать вечным сном. Гордо голову подняв, отвечает Никодим. Царь немало удивился такому его ответу. Ведь он-то не ожидал увидеть здесь графа, да еще и боярского сына. Да ты погоди горячиться-то, жизнь ему вишь не мила. Не знал я, что ты такой родовитый человек. И то правда, пойдем, перекусим, да там мне и поведаешь, в чем твоя беда. Вмиг сменив гнев на милость, разумно согласился Петр. Ну, Никодим тоже кичиться перестал. Государя впустил, и сели они полдничать. Слово за слово, молодые люди разговорились, и граф рассказал царю свою историю, все без утайки. И про письмо подметное поведал, и про нужды свои, и неудовольствия, какие накопились, тоже выразил. Государь его внимательно выслушал и говорит. — А я ведь знаю про то дело подметное. Мне матушка рассказывала, говорила, разобрались потом с наветом тем подлым, и заговорщиков тех нашли. Да только старый граф к той поре уже умер, и следы его семьи затерялись. А ты, оказывается, вот он, здесь, рядом, прям под боком живешь. Так ты, говоришь, место себе не находишь, сердце твое настоящего дела просит. Ну так вот, что я тебе скажу. Хватит тебе отсиживаться, Рыбачить да бестолку охотиться. Пора и отчизне послужить. К черту обиды былые, По-новому надо мыслить, По здравому уму. Я ныне большие дела затеваю, Вон потешное войско собираю, Городок для него строю. Шняки доструги да струги с лодками делаем, На речку их выводим. Ну и ты мне подмогой станешь. Возьмешь на себя преображенское расположение. И раз уж ты такой ловкий охотник, то назначаю тебя командиром по стрельбам. И быть посему, — заключил царь и резко поднялся, тем самым дав понять, что решение принято и обсуждению не подлежит. Никодим тут же следом за царем вскочил. — Рад стараться, государь, рад родине-матушке послужить! — воскликнул он. Молодые люди быстро пожали друг другу руки, по-братски обнялись и вышли наружу, где чуть поодаль вовсю кипела работа. Стучали топоры, визжали пилы, строились срубы, ставились палатки, расширялось место под солдатский лагерь. Одним словом жизнь бурлила. «Ну, граф, принимай хозяйство. Все в твоем распоряжении. Действуй». — лихо скомандовал Петр. — Слушаюсь, государь, — весело ответил граф, и они пошли вместе осматривать расположение. Так в одночасье Никодим обрел себе властного покровителя, а государь — замечательного солдата и верного друга.